Голос Габуни дрогнул от горьких воспоминаний. Не выдержал. Убил ее. Фондорин поперхнул с коньяком. Тридцать лет прошло. Успокоил его Сусо. Я был молодой, горяч. Еще даже университет не закончил. Тогда законы были строгие. Шесть месяцев в тюрьме сидел. Он гордо поднял палец, но тут же снова поник. Второй раз женился.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 Махнул рукой Иосиф Гурамович. Из Тбилиси в Москву переехал. Думал, хватит больше никаких жён, никакой любви. А увидел Сабрину, и всё, пропал старый дурак. Ничего для неё не жалею. Кутюры там всякие, цацки, игуану из Америки заказал. Ящерица такая мерзкая, Сабриночка захотела. И что? На прошлой неделе С массажиста ее снял Позавчера шофера уволил Три с половиной месяца После свадьбы прошло Сто дней И главное, хоть бы прощение попросил А какой там? Только смотрит вот так Своими глазищами Сосо задрал голову И наморщил нос, изображая презрительный взгляд Нет, Николай Александрович Не понимаю я про любовь чего то самого главного третьего об одиннадцатьтого и в угол подумав фандорин изрек а по моему иосиф урамович вы про любовь все отлично понимаете и всякий раз находите такую женщину которая делает вас счастливым над неожиданности рука мастера дрогнула шар пошел в кость прямо в лоб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 «Вы на нее поди смотреть бы не стали, выгнали бы за шею. Так что с любовью и семейным счастьем у вас все в полном порядке». Магистр сам плеснул себе коньяку. «Какая была третья проблема?» «Жирный очень». С некоторой растерянностью напомнил Сосо. «Стыдно сказать, шнурки сам завязать не могу».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 стелят кроватки. Глава 12. Подземная Москва. Что-то есть острее, чем у волка, в Константино-Еленинской башне. Последняя воля христолюбивого государя.